Глава двадцать седьмая. Цена за билет. Никаких возражений, Иван, безапелляционно заявил Феликс Борисович, захлопнув дверцу своей пятерки. Тебе нужен покой, а в общежитии сплошной шум, гам и свистопляска. Кроме того, у меня есть пишущая машинка, так что у меня тебе будет удобнее и лучше. Не то чтобы мне как-то особо хотелось возражать. На третий день мне удалось зажать в углу своего доктора, который оказался больше всего похож на мультяшного злодея и затребовать, чтобы меня выписали. Сначала он на отрез отказывался, потому что мол надо понаблюдать черепно-мозговые травмы, штука коварная и все такое. Но волшебная бутылочка сделала его более договороспособным. Он согласился, что ничего дурного не будет, если перевести меня на амбулаторное лечение. Взял с меня клятвенное обещание больше не бегать, сломя голову, и не стукаться головой о твердые предметы. Феликс Борисович, а что насчет моего вопроса? Осторожно спросил я, щелкая замком ремня безопасности. Ирина обещала зайти сегодня после работы. Феликс энергично кивнул и выкрутил руль. Машина тронулась и вырулилась с территории больницы. Странное у меня было ощущение после этой неожиданной госпитализации. С одной стороны, мне было очень тепло и приятно от заботы и участия такого большого количества людей. С другой... А с другой стороны был Игорь. И вся та темная история, в результате которой я должен был умереть. Но не умер. Точнее, умер, конечно. Ивана Мельникова больше нет, а на его месте теперь нахожусь я. Иван знал что-то важное, копал под кого-то и собирал информацию, но пустить ее в ход не успел. Я прикрыл глаза, чтобы не смотреть на пробегающий мимо зимний городской пейзаж. Все это ощущалось так, будто сначала мне показали конфетку, мое идеальное место работы с коллективом мечты. практически неравнодушных друзей, красивых женщин и весь остальной простой и удивительно притягательный мир. Не без недостатков, конечно, но они скорее подчеркивали эту самую идеальность. Идеальность не для кого-то, не объективную, а только мою. Можно сказать исполнение мечты, о которой я думал в последний свой день жизни там. А потом дали понять. что я получу все это только если справлюсь с проблемами предшественника, товар в нагрузку, так сказать, высокопоставленный оппонент, брат с криминальным складом ума и загадочные обстоятельства. А главное никаких, черт возьми, проблесков памяти. Я до головной боли пялился в темноту каждую ночь и как мантру повторял про себя. Все те куцые факты, которые мне известны, ожидая, что во сне мое цепкое сознание ослабит когти и позволит воспоминаниям настоящего Ивана Мельникова выползти из теней и хотя бы намекнуть на то, чем он занимался. Но, увы, в первую ночь мне не снилось вообще ничего, а потом сплошная эротика, местами переходящая в порнографию. с участием Анны Аркадьевны, баллона взбитых сливок и почему-то плюшевого льва гигантских размеров и красного платья, которое то появлялось, то исчезало. Сомнительное озарение, очень прозрачный намек мироздания, как мне кажется. Хочешь остаться в мире своей мечты и провести в нем несколько счастливых лет, тогда заплати. Реши проблему своего предшественника. Эх, неплохо бы получить полное техзадание. Что надо сделать-то? Может быть, требуется вовсе не размахивать шашкой в попытке посадить этих охреневших ублюдков, по-глупому убивших молодого парня? Почему по-глупому? Ну, очень короткая цепочка оперативно-розыскных мероприятий привела бы в квартиру Аллы Метельевой, связь которой с Анной очень даже прямая, а связь Анны со мной прослеживается простым осмотром вещей и документов. Любой следователь мертвой хваткой вцепится в дамочек, под чьими окнами труп был обнаружен, потому что совпадения – это такие совпадения. Но、ну、вот мы и приехали. Феликс остановил пятерку у самого своего подъезда и первым выскочил из машины. Давай мы сейчас занесем домой твои вещи и продукты, а потом я поставлю машину в гараж. Перед тем, как ехать за тобой в больницу, я забрал заказ в Нотр-Даме, так что едой мы с тобой обеспечены. Ирина Андреевна пришла часов в восемь вечера, когда ужин уже был съеден, и мы с Феликсом сидели у него в кабинете и пили чай за журнальным столиком. Выслушав меня, она покачала головой. Вы уверены, что хотите форсировать вашего воспоминания, Иван? – спросила она заботливо. Все-таки у вас сотрясение мозга. Может быть, отложим на недельку. Боюсь, что за неделю могу забыть, почему я хотел бы устроить сеанс гипноза именно сегодня. – Вздохнул я. Вы что-то вспомнили? Взгляд Ирины Андреевны стал цепким, внимательным. И да, и нет. Ответил я. У меня была ручка, особенная такая, с девушкой в красном платье. Если перевернуть, то платье исчезало, и она оставалась в купальнике. Непристойная вещица, понимаю. Но когда-то я почти не выпускал ее из рук, а сейчас ее нет. Хотелось бы вспомнить обстоятельства, при которых я ее лишился. Хорошо, тогда давайте начнем. Вздохнула Ирина Андреевна. Но я прерву сеанс, если мне покажется, что вам не хорошо. Договорились? Конечно. Я кивнул и устроился поудобнее, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Представьте себе эту ручку, Иван. Голос Ирины Андреевны стал вкрадчивым, мягким. Он словно обволакивал мою голову. Мысленно возьмите ее в руки, проведите пальцами по поверхности, почувствуйте ее форму. Я пошевелил пальцами, представляя в руках эту ручку. Гладкая пластмасса, металлический крючок, чтобы зацеплять за карман. За прозрачным окошечком девушка, брюнетка. Почти у самой кнопочки неровность, трещинка. Будто она ломалась, а ее потом чинили. Да, точно. Это ужасная штука, неприличная. Услышал я призрачный женский голос. Если ты не избавишься от нее, между нами все кончено. Потом пластмассовый треск. Слезы. Холод. Свет настольной лампы и флакончик клея. У меня дрожат пальцы. Только бы получилось. Ну вот, почти незаметно. Только если провести вдоль металлической скобки большим пальцем, то ощущается неровность. Может какой-то запах или особенный звук. Раздался, как будто из другой реальности, голос Ирины Андреевны. Запах апельсинов. Ай, он в меня брызнул соком. Вот со сранец! И женский смех. Смеется взрослая, уверенная в себе женщина. Я чувствую тонкий запах ее духов, ее гладкое плечо касается моей груди, и волосы щекочут мне нос, жесткие волосы, уложенные в высокую прическу, и запах парикмахерской. Еще осталось в холодильнике, принесешь? Под ногами теплый паркет, потом ковер, в котором нога утопает чуть ли не по щиколотку. Луч солнца играет разноцветными искрами в хрустальных весульках люстры. Распахнутое окно, ветерок шевелит тонкие газовые занавески. Ручка лежит на мраморной полке, рядом с тяжелыми часами, вокруг циферблата которых пархают упитанные нимфы. Пошлятина же, женщина смеется. Муж приволок из командировки. Конечно, возьми. скажу, что потерялась. гладкая пластмассовая поверхность. девушка в красном платье. брюнетка. а теперь Иван, представьте, что ручки у вас в руках нет. раздался голос Ирины Андреевны. запах жареного лука, даже подгорелого лука. клеонка в бело-зеленую клетку под моей рукой. несколько параллельных разрезов. явно от ножа. Я кому сказала, что резать надо на доске? Всплыло в памяти совсем другое воспоминание, не из этой серии. Чья-то ладошка сжимает под столом мое колено. Я злюсь. Не на руку злюсь. Рука здесь явно сдерживающий фактор. Не ляп ничего-то лишнего, как бы говорит она. Шкаф в стене. Дверцы его заклеены обоями. Если закрыть, то даже будет непонятно, что там шкаф. И шуршание пакетов. Надо ехать в Москву, товар заканчивается. Знакомый голос, мерзкий такой, как будто не то высокий мужской, не то низкий женский. Лампа светит ярко, слепит глаза, не разглядеть. Но、ну、и не надо. Фигура, похожая на тумбочку. Это тебя к телефону. И вдруг совсем другое воспоминание, такое яркое, новенькое, сочное, уже мое. Фонарь освещает мужественное лицо моего брата Игоря. Снежинки тают, превращаясь на щеке в подобие слез. Глухой звук удара кулаком о стену. Полы дубленки распахиваются. Из кармана пиджака торчит колпачок ручки. С крохотной трещиной. рядом с металлической скобой красная пластмасса Иван Иван откройте глаза командует Ирина Андреевна Нет нет еще совсем чуть-чуть я встрепенулся и видение исчезло голова болела во рту пересохло Иван я же говорила что не нужно было этого делать сегодня Ирина Андреевна снова укоризненно покачала головой И были совершенно неправы. Я схватился за виски. Казалось, что голова сейчас лопнет, как переспелый арбуз. Вы даже не представляете. Я замолчал. Интересно, я вслух свои воспоминания проговаривал, или это просто всплывали образы, а я молча их просматривал, листал как галерею в телефоне. Вы вспомнили, куда делась ваша ручка? заинтересованно спросил Феликс Борисович, предвигая поближе Пуфик и усаживаясь напротив меня. Кажется, да. Я хотел кивнуть, но шевелить головой было пока еще больно. Феликс, не приставай только к нему с расспросами, возмутилась Ирина Андреевна. Ты же должен понимать. Все, все, я уже отстал и пошел ставить чайник. Психиатр вскочил и быстрым шагом выскочил в коридор. Огромное вам спасибо, Ирина Андреевна, сказал я и выдохнул. Вроде бы ничего не поменялось, но как будто теперь окончательно встала на свои места. Рада помочь, женщина покивала и сжала губы ниточкой. Хотя это с моей стороны безответственно, конечно, проводить сеанс гипноза в такой ситуации было совершенно неприемлемо. Я никому не скажу, я подмигнул. Головная боль начала отступать, оставив лишь ломоту в висках. А если будут допрашивать под пытками, то сообщу лишь, что вы до последнего сопротивлялись и уступили мне только потому, что я угрожал ножом. Нет, лучше пистолетом. Вы невозможный, Иван. Ирина Андреевна наконец-то улыбнулась, продемонстрировав очаровательные ямочки на круглых щеках. Неужели это действительно того стоило и не могло потерпеть неделю до вашего полного выздоровления? Еще как стоило, заверил я. Теперь я знаю цену своего билета в восьмидесятый год, подумал я. Дело за малым. Надо теперь ее заплатить.